Глава тридцать 37. Утром позвонила Синди и сказала, что Энни слишком устала и что поездка в окрестности Мейкана вряд ли будет ей по силам. Кроме того, добавила она, мне не дали выходной. Я ненадолго задумался. Ты не будешь против, если мы с Чарли съездим туда одни? Конечно, нет. Синди, казалось, была удивлена. Это уж вам решать, как лучше. Я не возражаю. Я записал, как нам добраться до старой фермы, и через полчаса мы с Чарли уже ехали на юг. Сначала по 400-му шоссе, потом по I-75. В Атланте мы ненадолго заскочили в орс где Чарли съел вредный для здоровья завтрак, состоявший из двух хот-догов с соусом чили, луковых колечек в кляре и кока-колы. Я ограничился фруктовым соком и бананом. После чего мы вернулись на шоссе. На ферму мы прибыли около двух часов пополудни. Синди была права, участок оказался заброшенным. Большинство пекановых деревьев засохло, зато трава и сорняки благоденствовали. Покосившийся дом, рассохся и облез, старые щелястые доски были выбелены солнцем и дождями и остро нуждались по меньшей мере в трех слоях краски. Дом нас впрочем не интересовал, мы лишь бросили на него быстрый взгляд. И сразу стали искать амбар. Там нас ожидал чрезвычайно приятный сюрприз. До начала мы обошли сарай кругом. Я рассказывал, что вижу, а Чарли ощупывал стены и заодно обрывал покрывавшие старые бревна в юнки и лианы. В сарае, когда мы туда вошли, я подвел Чарли к ближайшей стене. Он прикоснулся к ней ладонями, и его незрячие глаза вспыхнули от восторга. Да это же просто золотая жила, воскликнул он и улыбнулся. Я был с ним полностью согласен. На этом осмотр был практически закончен, но мы с Чарли, не сговариваясь, решили, что возвращаться с пустыми руками нам нет никакого резона. Прямо перед амбаром находилась очень ровная площадка, и мы не мешкая, разбили на ней лагерь. Небольшая двухместная палатка, складной столик, аккумуляторный холодильник и походная газовая плитка вот и все, что нам было нужно. Самым главным, однако, была наша полевая мастерская, в которой, помимо ручных инструментов, имелись отрезной и строгальный станки. Спустя считанные минуты мы приступили к работе. Чарли ловко орудуя фомкой и топором, одну за другой отрывал от вертикальных опор двухсотлетние доски и передавал их мне. Я внимал гвозди и в зависимости от сорта и состояния древесины пропускал материал через один или через оба наших станка. Я мог бы, конечно, подробно описать Чарли каждый кусок добытого нами дерева, но я знал, что руки скажут ему куда больше, чем любые мои слова. Да и мне не хотелось лишать его радости первооткрывателя. Чарли получал от процесса столько удовольствия, что мне оставалось ему только завидовать. Джорджия, которую мы взяли с собой, чтобы она не скучала, внимательно наблюдала за нами со своего места в кузове прицепа. Она любила держать Чарли в поле зрения. Лишь изредка она спрыгивала на землю, подходила ко мне и снова возвращалась в прицеп. До темноты мы успели загрузить 3-4 десятка отменных досок. Это был первосортный материал, который можно было продать достаточно дорого, и его оставалось еще порядочно. По моим прикидкам, на то, чтобы покончить с досками, нам могло понадобиться еще два 3 дня. После этого нам предстояло снять стропилы и вертикальные опоры, сделанные из толстого грубо отесанного бруса. По нынешним временам стоили они очень дорого, и нам не хотелось оставлять их здесь даже на короткое время, хотя мы и знали, что с ними вряд ли что-то случится, пока мы съездим в Клейтон и обратно. В половине девятого вечера я позвонил Синди, зная, что в это время Энни уже спит. На звонок она ответила почти сразу, словно специально сидела у аппарата, дожидаясь моего звонка. Алло? Мы немного поболтали. Я спросил, как себя чувствует Энни, а Синди поинтересовалась, как мы добрались. Только потом я рассказал, что мы нашли. Твой амбар очень неплохо сохранился, сказал я. Мы с Чарли считаем, нам понадобится еще дня три-четыре, возможно, чуть меньше. Думаю, мы привезем неплохой материал, даже очень неплохой. Я знал, что Синди неловко спрашивает меня о цене, за которую можно будет продать доски, но я, по-видимому, застал ее в тот момент, когда она разбирала требующие оплаты счета и пыталась решить, какие из них следует оплатить в первую очередь, а главное, где взять на это деньги. Как бы там ни было в ее голосе, ясно прозвучали деловые нотки. Сколько ты считаешь, мы можем за это выручить? Я ждал этого вопроса и заранее прикинул, сколько погонных футов досок и бревен мы сможем получить в конечном итоге. Цены на старое выдержанное дерево я тоже знал очень хорошо и мог с легкостью назвать более или менее точную цифру. Однако мне не хотелось чрезмерно ее обнадеживать, поэтому я решил ориентироваться на минимум, на самый, так сказать, минимальный минимум. Думаю, тысяч двадцать-двадцать пять», — сказал я. На том конце линии воцарилась потрясённая тишина. Потом Синди воскликнула: "Ух ты, вот это да". "На самом деле, добавил я, окончательная сумма будет зависеть от того, в каком состоянии брусы, из которого сделаны каркасы стропила. Если они не подгнили и не тронуты жучком, каждое бревно можно будет продать тысячи за полторы за две. но в каком они состоянии, я пока сказать не готов. Чтобы до них добраться, нам надо сначала покончить с досками". Ну, хорошо. Да, вам что-нибудь нужно? Нет, ответил я, прилепляя на место кожу на лопнувшей мозоли. Чарли поет мне дифирамбы, так что у нас, можно сказать, все прекрасно. Я дал отбой, и Чарли тут же прекратил делать вид, будто он не подслушивает. Эй, партнёршка. Что? Как как все тут выглядит? Ну, протянул я, оглядываясь по сторонам. Мы с тобой в самом центре небольшой поляны, окружённой сотней или около того огромных пекановых деревьев. Когда-то они должно быть, давали немало орехов, но сейчас большинство из них засохли. А они высажены рядами. Да, а что? И эти ряды прямые, ровные, более или менее. Я имел в виду, как далеко ты можешь видеть в просвет между ближайшими рядами ярдов на двести, может, чуть дальше. Чарли поднялся, подтянул ремень, перевязал потуже шнурки кроссовок и повернулся ко мне. "Я хотел бы пробежаться", заявил он. "Как можно быстрее и как можно дальше, столько, сколько смогу. В общем, пока сил хватит". "Прямо сейчас?" удивился я. Я чувствовал себя достаточно усталым и мне было не до побегушек. Да. Но если ты не хочешь, я сам. Я понял, что он говорит серьезно. Поднявшись, я подобрал тонкую рейку, за которую Чарли мог бы держаться во время бега. Протянув ему один конец, я скомандовал: "Сделай полшага влево и повернись". Чарли повиновался. "Если побежишь прямо, то ни на что не наткнешься на протяжении примерно полумили. А когда я пробегу эти полумили, хмм, Прищурившись, я всмотрелся вдаль. Если разгонишься как следует, тебя разрежет на пополам что-то вроде проволочной изгороди. А какая там проволока? Колючая или гладкая? Я покачал головой. Чарли, это же полмили. Он ухмыльнулся и облизал губу. Как тебе кажется, ты сумеешь выдержать темп? Не отстанешь? Не забывай, что я тоже буду держаться за палку, и если мне покажется, что ты бежишь чересчур быстро, я всегда могу направить тебя в дерево потолще. О'кей, договорились. Чарли принял позицию для высокого старта. Смотри, не отставай. Нет, погоди. Я встал на одной линии с ним, ожидая, пока он покрепче схватится за соединяющую нас спалку. Это ты не отставай. В следующее мгновение Чарли без всякого предупреждения сорвался с места, И понесся вперед огромными плавными прыжками. При каждом шаге он как будто взлетал над землей, словно сила притяжения не имела над ним никакой власти или действовала на него слабее, чем на большинство людей. Его левая рука ходила вверх и вниз, словно поршень, а правой он сжимал палку, таща меня за собой, как на буксире. Легкие Чарли работали ровно и мощно. Я слышал его глубокое и мерное дыхание, напомнившее мне пыхтение взбирающегося в горло локомотива. В сгущающихся сумерках я не успел рассмотреть его лицо. Когда же я поравнялся с ним, то увидел, что он широко улыбается. Пока совсем не стемнело, мы успели восемь раз сбегать до проволочной изгороди и обратно.